Сближение. Эйти любил подниматься на крышу клинического отделения и осматривать сверху ряды белых зданий больничного комплекса. Сегодня, после ланча, он опять стоял на крыше один, опершись о перила и смотрел вниз. Позади лечебных корпусов возвышалась большая труба, из которой поднимался белый дым. По площади, на которой были высажены деревья и цветы, проходили медсестры и врачи в белых халатах, а также пациенты, одетые в больничные халаты и теплые кимоно. За лабораторным корпусом выстроились коричневатые здания университетского городка. На спортплощадке студенты перебрасывались мечом. За десять лет, что прошли здесь... С тех пор, как он поступил в медицинский университет, этот вид стал для Эити привычным. Можно сказать, в этих стенах началась его жизнь, и ему предстоит жить в них и дальше. Не будет большим преувеличением сказать, что миром Эити была эта больница, и здесь предстояло решиться всей его судьбе. «Я люблю больницу в вечерние часы» как-то сказал ему Тахара. Наступает вечер, и одно за другим начинают зажигаться окна. Больница становится похожа на огромный теплоход, плывущий по морю ночью. И за каждым из этих окон рождаются дети, умирают люди. Все они ведут бой с болезнью, злом, от которого страдает человечество. В такие минуты я всегда думаю, что врач... Тот человек, который приходит на помощь этим людям. В душе Эйти смеялся над сентиментальными сентенциями Тахары. «У этой помощи есть пределы», – подразнивал он Тахару. «Врач не может принимать слишком близко к сердцу страдания пациентов». «Почему же?» Чтобы поставить верный диагноз и назначить пациентам правильное лечение, врач не должен потонуть в своих подопечных. Бывают моменты, когда приходится быть бессердечным. «Я знаю, но...» — с грустью тихо проговорил Тахара. «В конечном счете врач все равно чувствует любовь к своим пациентам». Но врач не может полностью отдавать себя пациентам, ублажать их. Я бы даже сказал, это правильно, если врач относится к пациентам как часовщик к часам, которые он ремонтирует. Но пациенты же люди, покачал головой Тахара, не часы. Пациент страдает не только от болезни. За этим стоит жизнь. И если мы не принимаем ее во внимание, мы лечим... Сомнения Тахары раздражали Эйти. «Врач не может брать на себя столько ответственности. Он не утешитель страждущих, не священник. Пациенты поступают в больницу, и меня, кроме их болезней, ничто другое не интересует. И если я стану думать об их жизни сверх того, у меня появятся сомнения относительно методов лечения. С этим невозможно справиться». Ты сильный, с завистью ответил Тахара. Мне никогда таким не стать. Для Эити не имело значения, сильный он или нет. В его глазах люди подобные Тахаре выглядели малодушными и излишне сентиментальными. В любом случае, в этом мире я, окидывая взглядом с крыши больничный комплекс, проговорил про себя Эити: «Когда-нибудь непременно сделаю карьеру, обязательно, любой ценой». После полуденное солнце расцветило оранжевыми пятнами сушившееся на крыше белое белье. Поднырнув под него, Эйти отворил тяжелую металлическую дверь, и на него пахнуло дезинфекцией, запахом которой пропитались все больничные корпуса». Когда Эйти проходил мимо открытой двери кабинета медсестер, главная сестра, держа у уха телефонную трубку, повернулась к нему. Да, доктор Отзу здесь, проговорила она в трубку. Отзу Сенсей, это Утида Сенсей. Он хочет вас видеть прямо сейчас. Зав отделением, что ему понадобилось? Эйти забеспокоился. Вдруг начальник собрался сделать втык за какого-нибудь пациента и через залитый солнцем двор поспешил в отделение. Утида был один, сидел на вращающемся стуле. «А!» — за в отделением бросил сигарету в мятую жестяную банку и встал. «Ты не сходишь в офтальмологию в приемный кабинет?» «В офтальмологию?» «Угу. Дочка старика заявилась на осмотр». «Ей в глаз что-то попало. То ли металлические опилки, то ли что. Без предупреждения пришла. Я уже позвонил в офтальмологию Сайки, но... Ты тоже туда сходи. Посмотри, чтобы все прошло гладко». «Конечно». Эйти кивнул и вышел из кабинета начальника. «Может, потом ее надо будет домой отвезти? Дочку старика?» «Вдруг ей наложат на глаз повязку?» как она до дома доберется. Я собирался Тахару попросить, но он туповат в таких делах. Лучше тебе, если сейчас с пациентами ничего серьезного нет». «Да нет, вроде все в порядке». Шагая по коридору, Эити вспоминал лицо девушки, с которой ходила в универмаг покупать чемодан для профессора ИИ, собиравшегося в Америку. Она сказала, что всего два года, как окончила университет – Покончив с делом, они зашли в кафе выпить чая, и дочь профессора ИИ рассказывала Эйти о Швейцарии, куда она ездила во время учения. С шутливым выражением на лице она беззаботно поведала ему, что больше всего на свете любит лыжи и джаз. Подойдя к приемному кабинету, Эйти застегнул халат на все пуговицы и мягко отворил дверь. Из-за ширмы до него донеслись голоса доктора Саэки и молодой женщины. «Полагаю, глазное яблоко не повреждено, но на всякий случай я назначу вам лекарство. У вас нет аллергии?» «Нет». «Не снимайте повязку какое-то время, хорошо? И вечером постарайтесь не смотреть телевизор». С этими словами доктор Сайки поднялся и сказал сестре, какое лекарство надо подготовить. Молодая женщина поблагодарила его и, выходя из кабинета вместе с сестрой, увидела стоявшего за ширмой Эити. «О! Вот, зашел на вас посмотреть. Эити с улыбкой обратился к Саеке. Моя фамилия Удзу, из второй хирургии. отделением просил заглянуть к вам». «Очень любезно с вашей стороны», — с легким сарказмом проговорил Саеке. В коридоре Эйти сказал вышедшей вместе с ним сестре Спасибо. Дальше я займусь этим делом. Но лекарство? Я сам разберусь с рецептом. В противном случае дочери профессора придется дожидаться в аптеке. Он снял трубку телефона, висевшего на стене в коридоре, и, позвонив в больничную аптеку, попросил поскорее приготовить выписанное лекарство. Эйти был дельный малый в делах такого рода. «Не хотите ли заглянуть в офис вашего отца? Там сейчас никого нет. Профессор И. уехал в Министерство здравоохранения». «Я лучше прямо домой». Девушка слегка наклонила голову на бок, неловко поправляя повязку на глазу. «Хорошо, тогда я пойду за лекарством. Какими иероглифами пишется ваше имя?» Удостоверившись в написании имени Йосика, Эйти поспешил в аптеку. «Я не должен упускать ни одного шанса», — говорил он себе. «Утида попросил меня доставить ее домой, потому что она дочь старика, но я должен использовать эту возможность, чтобы выдвинуться». Тут доза на три дня. Вернувшись в пустой коридор, где его дожидалась Йосико и... Эйти протянул ей пакетик с лекарством. «Это глазные капли, а это принимать внутрь». «Все так серьезно?» «Вовсе нет», — рассмеявшись, покачал головой Эйти. «Будь я на месте вашего врача, я вообще никаких лекарств вам бы не прописывал. Сегодня важно поберечь глаз. Телевизор исключается. сайки сенсей тоже вам об этом говорил». Но надо же», — хихикнул Йосико, А я как раз вечером хотела одну передачу посмотреть. Какую? Будут передавать Сэмми Мерси. Как он играет на трубе, я просто с ума схожу. Вы можете не смотреть, а только слушать, сказал Эйти, и не теряя минуты, предложил. Или я подарю вам его пластинку. О, -о, -о, -о девушка посмотрела на него с удивлением. Но как же не отказывайтесь. «Пойдемте прямо сейчас и купим, я сегодня свободен». Эйти по личному опыту знал, что лучший способ зацепить женщину – не дать ей времени на раздумье. Если бы он сказал ей что-то вроде «давайте я провожу вас домой», Йосико наверняка восприняла бы это как обыкновенный подхалимаж со стороны ученика ее родителя. Эйти пошел впереди». Из одного из кабинетов появилась медсестра, Эйти знал ее в лицо. Увидев его вместе с девушкой, она замерла, молча поклонилась и хотела уже идти дальше по своим делам, но Эйти окликнул ее. «Подождите», — он снял халат, — «можно вас попросить, занесите мой халат в сестринскую, во второй корпус?» «Конечно. И передайте старшей сестре, что меня сегодня больше не будет». Сестра кивнула и отправилась выполнять поручение, а Эйти тут же думать забыла о своих пациентах. У входа в больницу они взяли такси и отправились в Синдзюку. Примечание. Фишенебельный район Токио. Конец примечания. «Ваш отец в самом деле удивительный человек», — Эйти посмотрел на юсику сидевшую рядом, плотно сжав колени. «Нашей молодежи за ним не угнаться. Он не только проводит осмотр пациентов и делает операции. У него еще лекции и конференции каждый день. И за все эти дела он берется с такой энергией». Эйти прикинул, что любой дочери понравится, когда хвалят ее отца. «Вечером Йосико, вероятно, передаст отцу, как он о нем отзывался. Так что надо взвешивать каждое слово». «Я называю вашего отца Суперменом». «Ну уж вы скажете». Йосико, глядевшая в окно машины, громко рассмеялась. «Он вечно занят. Мама всегда на него жалуется. Она говорит, что он минуты не может посидеть спокойно». «И дома он тоже такой». «В том-то и дело. Он терпеть не может сидеть без дела». «Даже по воскресеньям он вызывает кого-нибудь из клинического отделения, чтобы поиграть в гольф или теннис, а в его возрасте...» «Да», — Эйти почувствовал легкое беспокойство. «И с кем же из нашего отделения он играет?» «А вы не знаете?» — простодушно поинтересовалась Йосико, прикоснувшись пальцами к повязке. «В гольф с доктором Утидой или доктором Кандой, а в теннисе его партнеры...» Йосикава-сан или Курихара-сан. Утида, Канда и Йосикава считались авторитетными людьми в клиническом отделении. Они были намного старше ЭИТИ, намного раньше окончили университет. Так что с ними понятно. Но Курихара? Неужели этот тип вхож в дом старика? Курихара пришел в клиническое отделение годом раньше ЭИТИ. Его отец был президентом крупной фармацевтической компании. Как доводилось слышать Эити, года два назад Курихара старший попал к ним в больницу с язвой желудка, и профессор И целиком взял важного пациента на себя, лично провел обследование и прооперировал его. Курихара сан, часто у вас бывает? Такси пробиралось. К Синзюку, по запруженным транспортом улицам время от времени останавливаясь на светофорах, думая о Курихаре, Эйти представил флегматичное лицо буржуйского сынка, и его рот скривился, когда он спросил о нем. Да, он очень хорошо катается на лыжах и обещал как-нибудь взять меня с собой. Здорово. Эйти сказал здорово, но ему стоило большого труда скрыть свою досаду. «В отделении много молодых работает», — сказал про себя Эйти. «Но если старик пускает в свой дом Курихару, может, он видит в нем женишка для своей дочки». Эйти помрачнел и какое-то время молчал. «Если у тебя за спиной стоит папаша, ты всегда в выгодном положении». «А мне», — думал он, — «мой папаша-неудачник ни на грош ничем не помог. Вот и приходится пробиваться самому». «Вы играли в теннис с Курихарой?» «Ну да». Эйти представил Юсико и Курихару в белых спортивных костюмах с ракетками в руках. Они вышли из такси в Синдзюку, В отделе пластинок книжного магазина «К» купили тот самый диск. Но теперь Эйти, пребывавший совсем недавно в приподнятом настроении, страдал от уязвленного самолюбия. Оказывается, кроме мелких сошек вроде него, в клиническом отделении были люди, которые могли свободно общаться с профессором Ии и его семьей. И вполне может статься, что когда-нибудь среди этих людей сложится группа, которая возьмет под контроль судьбу Эити и всех, кто ниже их. Эити сидел напротив Йосико в кафе в большом книжном магазине и улыбался одним лицом. Значит, тебе нравится труба. Еще как, будь я мужчиной, я бы обязательно этим занялась. Напротив, Эйти и Юсико также сидели за столиками с кофе и соком мужчины и женщины и о чем-то шептались. А на концерты вы ходите? Редко, потому что дома меня пилить начинают, если я поздно прихожу. С курихарой ходите, с безразличным видом поинтересовался Эйти, поднося чашку с кофе к губам. «Да, он раза два меня водил, но ему больше нравится классическая музыка. Он пластинки собирает. У него классная коллекция». Стараясь преодолеть охватившие его недовольство и досаду, Эйти быстро вычислял в голове, как действовать дальше. «Самое правильное было бы стать одним из тех, для кого открыт дом профессора ИИ», — думал он. «Еще один вариант — убрать с пути Курихару и самому завоевать эту девушку. Но излишне торопиться сейчас нельзя». «Сколько еще мне носить эту ужасную повязку?» вдруг спросила она. «Пока не пройдет воспаление, если оно есть. Но, как сказал доктор Сайки, глаз не поврежден, так что, думаю, через пару дней можно будет снять. Но перед этим позвоните ему». «Слава богу!» «Следующую субботу у меня смотрины». Йосико проговорила эти слова, как маленькая девочка, и рассмеялась, как ребенок. «Я должна встретиться с женихом. Его подружка приведет». «Как вы думаете, надо мне с ним встречаться, хотя я с самого начала решила ему отказать?» «Йосико-сан, Эти впервые назвал дочь своего шефа по имени. Наверное, у вас есть кто-то другой, кто вам нравится?» «Вот уж нет». «Начнем с того, что я страшная эгоистка». Кафе стало заполняться людьми, поэтому они решили уйти. Эйти предложил Йосику проводить ее до дома, но та покачала головой. У нее еще есть дела, и потом она сама доберется на такси. Расставшись с девушкой, Эйти с сожалением подумал, что за прошедший день большого впечатления на Йосика он не произвел, следа в ее душе не оставил. Он потратил драгоценное время в такси и кафе на избитые банальные разговоры и упустил представившуюся ему редкую возможность. «А раз так, — сказал он себе, — ты будешь таким же жалким балластом, как Тахара». Прошло 3-4 дня золотой осени. Клиническое отделение прожило их тихо и однообразно. Не было ни серьезных операций, ни резких изменений в состоянии пациентов. Однако в душе Эити начали происходить изменения. Его стало раздражать присутствие курихары, которого до сих пор он почти не замечал. В глазах Эити и его молодых коллег Курихара ничем особенным в отделении не выделялся. Снисходительное выражение на лице выдавало в нем сына почтенных родителей. Он был в хороших отношениях со всеми, мягок в обращении, улыбчив, и в то же время не имел ничего примечательного, привлекающего внимание. Эйти не помнил, чтобы Курихара хоть раз высказал что-то оригинальное на научной конференции или собрании в клиническом отделении – Люди его сорта, проработав немного в университетской клинике, обычно шли по стопам своих отцов и получали место директора больницы или частной клиники. А раз у Курихары за спиной стояла крупная фармацевтическая фирма, Иити и его коллеги полагали, что в будущем он переберется туда. После встречи с Йосико этот папенькин сынок стал раздражать Эити. У него было предчувствие, что Курихара, хотя тот об этом даже не подозревал, станет одним из препятствий на пути его карьеры. «Но погоди у меня», – бормотал про себя Иити всякий раз, когда Курихара попадался ему на глаза в отделение или кабинете сестер. «Если ты знаком с дочкой профессора, это еще не значит, что станешь здесь крупной фигурой». Но избавиться от беспокойства в душе, лишь повторяя эти слова, не получалось, и неприятный осадок не проходил. Казалось, золотая осень будет и дальше протекать тихо и спокойно, но ее плавное течение было прервано непредвиденным событием. Утром, когда Эйти направлялся в кабинет медсестер, старшая сестра, запинаясь, окликнула его в коридоре. «Э-э, Одзу-сенсей, тут такое дело, пациент Тахара-сенсея...» «Тот пожилой?» «Ну да, мне сказали сменить ему лекарство, вместо бетиона, которым его лечили, давать этамбутол». «Сменить лекарство? Кто вам это сказал?» «Тахара-сенсей, но ведь я помню, Ии-сенсей распорядился давать бетион. Как вы думаете, он согласился, чтобы поменяли лекарство?» Эйти молчал. А вдруг нет? Тогда мне потом дадут нагоняй. Хорошо, я разберусь. А пока не говорите, пожалуйста, об этом другим докторам. Он живо представил картину. Старик, совершающий обход отделения и вступивший с ним в спор Тахара. Идиот! Зачем такие глупости делать? Тахары в отделении не оказалось. Эйти пошел его искать и заглянул в библиотеку. Тахара устроился в уголке, уткнувшись носом в книгу. «Эй!» Эйти потащил своего непрезентабельно выглядевшего приятеля на темную лестницу. «В чем дело?» На груди Тахары поверх свежей сорочки криво висел галстук. «Это ты распорядился давать этом бутол?» «Да, я». Кивнув, Тахара посмотрел на Эйти так, будто изучал его. «Узав отделением, разрешение получил?» «Не получил». «А тебе не кажется, что лучше было бы получить?» Скромно предложила Ити. «Но за этого пациента, с нехарактерной для него твердостью тряхнул головой Тахара, отвечаю я. Поэтому сам решил, какое давать лекарство. Старик и Утиду узнают, не поймут». «И не надо, ведь он не приносит никакой пользы моему пациенту». «Не в этом дело». «Нет, именно в этом». Тахара пошарил в кармане сигареты, но там их не оказалось. Эйти протянул ему только что купленную пачку пис и, чиркнув зажигалкой, дал ему прикурить. «Примечание. Марка японских сигарет. Конец примечания». «Послушай, я обыкновенный врач. Мне тяжело пичкать больного лекарством, от которого нет никакого толку, даже если его выписал старик». «Но что будет, когда старик и шеф узнают?» «Я готов», — грустно усмехнулся Тахара. «С того дня я многое передумал, хотя будет преувеличением сказать, что я этим переболел». «Ты не можешь принимать решение один. Мы рядовые сотрудники второго хирургического отделения. Поэтому я должен был сказать профессору, что Бетион не помогает перед всеми». «Знаю». Но все молчали, и не просто молчали, я от утиды да еще втык получил. Глядя на тлеющий кончик сигареты, Тахара тихо проговорил, обращаясь скорее к самому себе, чем к Аити. «Потому-то у меня не оставалось другого пути. Ты должен отыграть назад». «Нет, я все решил». «Да, раз так, то я больше не вмешиваюсь». Мы с тобой вместе пришли в отделение, вместе работаем над докладом, поэтому я и волнуюсь. Но если ты так решил, я умываю руки. Тебя это никак не касается, это только моя проблема. С этими словами Тахара бросил на пол окурок, раздавил его нечищенным ботинком, и его сутулая фигура скрылась в читальной комнате. Эйти покинул библиотеку в раздумьях. «Ничего никому не говорить или сообщить заведующему отделением?» «Если все ему рассказать, получится, что он выдал Тахару». «Промолчать могут обвинить в том, что знал, но не сказал, то есть молчаливо одобрял». «Я не хочу иметь неприятности из-за этого дела». Эйти вернулся в больничный корпус. Погруженный в свои мысли, он кивнул рабочим, занимавшимся уборкой и дезинфекцией здания. «Вот что надо сделать». Ему пришла в голову идея. «Точно! Надо посоветоваться с Курихарой, возложить ответственность на этого тюфика. Это будет его маленькая месть, Курихаре». «Как бы там ни было, Курихара мой сэмпай», — думал Эйти. Примечание. Старший товарищ, старший по курсу. Конец примечания. Мне захотелось услышать совет старшего товарища. Ничего странного. Время ближе к полудню, самое оживленное в больнице. В коридоре отделения приема амбулаторных больных пациенты, сбившись как стадо овец, дожидаются, пока их вызовут по имени. На руках у матери плачет младенец, «Снуют неугомонные сестры» – картины, которые Эйти наблюдает каждый день. «Когда кончает прием доктор Курихара?» – поинтересовался он у амбулаторной сестры. «У него еще два пациента. Не могли бы вы ему сказать, что я жду его в холле?» Попыхивая сигаретой в коридоре, Эйти отсутствующим взглядом посматривал на пациентов – Мужчина средних лет терпеливо дожидался своей очереди за чтением журнала или газеты. Парень с повязкой на шее был погружен в какие-то тревожные мысли. Извините. Иити обернулся на голос. На него с улыбкой смотрела элегантная женщина, одетая в кимоно. Это кабинет до хирургического обследования? Точно так. Большое спасибо! Вежливо поблагодарила женщина, устроилась в уголке пустого дивана и закрыла глаза. У нее был страшно усталый вид и неважный цвет лица. Эйти ждал минут пятнадцать, пока открылась дверь кабинета, и на пороге возникла полноватая фигура Курихары. «У тебя ко мне дело?» «Да», — смиренно кивнул Эйти. «Я хотел попросить твоего совета». «Ты ведь сейчас в отделение пойдешь?» «Да, собираюсь». «Тогда давай по дороге поговорим». Иити понизил голос, шагая рядом с Курихарой. «Дело касается Тахары». И он рассказал Курихаре, что произошло. «Тахара только головой трясет, уж не знаю, чего делать». «Но...» Курихара остановился. Узкие глазки на его пухлом лице моргнули и уставились на Иити. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Наверное, надо было обратиться к Утидесан. Было очевидно, что Курихара в замешательстве. Он не мог сообразить, зачем Иити, с которым его до сих пор ничто не связывало, понадобился его совет. «Если я скажу заву, Тахара просто выговором не отделается». Иити сделал печальное лицо. «Мы же с ним на одном курсе учились». «А сейчас вместе готовим отчет, поэтому хотелось бы как-то потихоньку все уладить. Но это же все равно выйдет наружу, даже не знаю, что сказать. Ведь если он уперся, как ты сказал, видимо, от своего не откажется, даже если я стану уговаривать. Наверное, я надеялся, ты придумаешь что-нибудь, как старший товарищ. Я ничего не могу сделать». «Может, замолвишь словечко перед профессором Мои? «Почему я?» «Ну, я слышал, ты часто бываешь в его доме», потупившись, хрипло выдавил из себя Эити. Для него не осталась незамеченной довольная улыбка, расплывшаяся при этих словах по щекам добродушного Курихары. «Откуда ты знаешь?» Собственно говоря, дочь профессора сказала об этом на днях, когда была здесь на осмотре. «Она с такой радостью говорила, что ты собираешься взять ее кататься на лыжах. Профессор очень многое сделал для моего отца. Но даже если я ему что-то скажу, не думаю, что из этого выйдет толк. Старик такой человек. И все-таки, может, попробуешь? Я в самом деле не знаю, как поступить. Долго думал и решил, что ничего не остается, как обратиться к тебе». Не вынимая руку из кармана халата, Курихара посоветовал не возлагать на него особых надежд. Эйти поклонился, и они разошлись. Здорово я это провернул. По пути во второй корпус Эйти оценивал про себя результаты состоявшегося разговора. Теперь у Курихара есть лишь две линии поведения — либо молчать, либо сообщить зав. отделением. Если промолчит, встанет вопрос, что он, как сэмпай Эйти, обо всем знал и молчаливо одобрял. А спросят у Эйти, он всегда сможет оправдаться, мол, я сообщил Курихаре. С другой стороны, если Курихара расскажет обо всем Утиде, информация достигнет ушей профессора Ии, и Тахара получит по заслугам. Тогда те, кто сочувствует несчастному Тахаре, будут осуждать Курихару за донос. В любом случае, в такой ситуации больше всех пострадает именно он. Однако этот добродушный мальчик ни о чем не подозревает. «Какой я все-таки нехороший человек!» Иронизировал при себя Эити с легкой усмешкой на губах. «Но мой папаша не президент компании, как у Курихары». «Мой папаша неудачник. Как еще я могу выдвинуться?» После обеда Аити обошел своих пациентов, убедившись, что с ними все в порядке. Во время обхода это был верный своему долгу доктор, лечащий врач, на которого пациенты могли положиться во всем. «Доктор, когда я поправлюсь, я хотел бы, чтобы вы обязательно приехали отдохнуть ко мне на дачу «Выто», говорил Эйти после осмотра больной раком старик, не сводивший глаз со своей дочери. «Еще прошу вас непременно наведаться в нашу фирму, посмотреть клинику». «Отлично, тогда и поговорим», рассмеялся Эйти. «А пока давайте поправляться, чем быстрее, тем лучше». Хотя Эйти знал лучше всех, что этому больному недолго осталось». Вернувшись в клиническое отделение, он не застал там ни Утиду, ни Курихару. Место Тахары тоже пустовало. Остальные сотрудники со скучными лицами занимались своими делами. Все молчали, но, похоже, были в курсе того, что сделал Тахара. Через некоторое время появился заф отделением. Поглядев на Эити, он состроил кислую мину и покачал головой. По этому движению Эйти понял, что дело приобретало наихудший оборот. И Тахару, вероятно, запихают теперь на периферию, в какую-нибудь маленькую лечебницу для престарелых или больницу. У Эйти было ночное дежурство. «Обязанность дежурного врача, если в состоянии больных не происходит резких изменений, обходить палаты вместе с ночной сестрой после того, как в 9 часов в отделении выключали свет». «У вас все в порядке?» Лица пациентов плясали в голубом луче фонарика, который держала сестра. В некоторых палатах еще работал телевизор. «Быстренько ложимся и засыпаем». «Не могу заснуть!» «Дайте, пожалуйста, снотворную таблетку». Послушав, как пациенты обмениваются репликами с сестрой, Эйти вернулся в кабинет дежурного врача. Там стояла такая же кровать, как в больничных палатах, и простой шкафчик для одежды. И все. Вымыв руки, Эйти открыл сумку, сделал глоток виски из плоской бутылочки и начал читать книгу. В дверь постучали. «Кто там?» — насторожился он. «Тахара». Эйти открыл дверь. Перед ним стоял Тахара. Вид у него был усталый. «Ты где был? Я уж подумал, у тебя с пациентом что-то случилось». «Извини. Что ты хочешь сказать?» «Извини, что с утра своими проблемами тебе голову заморочил. Все это время я беседовал с шефом на разные темы». «И что?» Аити плеснул виски в стоявший на умывальнике стакан и предложил Тахаре «Выпей, а есть бутылки». «Ну и что он тебе сказал?» «Я увольняюсь», — безжизненным голосом сообщил Тахара. «Увольняешься?» Утида сказал, что есть вакансия в частной клинике в префектуре Фукусима, и почему бы мне там не попробовать? Он утешал меня тем, что в провинции я наберусь опыта, «А потом, когда вернусь сюда, мне это пригодится. Короче, меня выбрасывают за ненадобностью, как я и думал». «И что ты ему ответил?» «Согласился, что я мог еще сказать. Они же уже все решили». Какое-то время они молчали. Приложившись к бутылочке, Эйти проговорил. «Прямо не знаю, что сказать». «Не переживай». «Не послушав твоего совета, я подумал, что должен сам разобраться с этим делом, но я, конечно, тебя подвел с нашим докладом, извини». «Не бери в голову». «Но я все равно ни о чем не жалею», — пробормотал Тахара, опрокидывая в рот виски. «Мне было бы еще тяжелее, если бы я продолжал давать пациенту бетион». «Каждый живет по-своему». «Согласен», — Тахара кивнул. «В Фукусиме я хочу работать для своих пациентов. Во имя этого я готов потратить жизнь. Мне это больше подходит, чем быть врачом для самого себя». «Врач для самого себя?» хм, Эйти слегка скривил губы. «Ну что же, тогда жми, не сдавайся».